Работы шли годами. Артели тягловых доставляли уже не кирпичи, а воду и дерево для костров. В туннелях у поверхности свода поселились люди, и на висячих платформах насадили и з г и б а ю щ и е с я к низу овощи. Рудокопы жили у предела небес. Кто-то нашел себе жену и вырастил детей. Немногие с тех пор ступили на землю. Обернув влажной тряпкой лицо, х и л а л а спустился по деревянным ступеням на камень. Он только что подложил поленья в костер в конце туннеля. Огонь будет гореть еще много часов, а он пока станет ждать на нижнем ярусе, где воздух несколько свежее. Тут раздался отдаленный грохот обвала, звук, с которым раскалывается каменная гора, а за ним мерный и все нарастающий рев. И тут из туннеля хлынул поток воды. На мгновение хилала застыла т у ж а с а Вода, страшно холодная вода, ударила его по ногам, повалила на пол. Он поднялся. Он ловил воздух ртом. Он с и л и л соудержаться против течения, цепляясь за ступени. Рудокопы наткнулись на хранилище. Ему надо спуститься под самую верхнюю скользящую дверь до того, как она закроется. Его ноги хотели прыгать по ступеням, но он понимал, что поддайся порыву, не удержится на ногах и его унесет вниз гневный поток. Двигаясь так быстро, как только смел, Хилала стал переползать со ступени на ступень. Несколько раз он наступался, соскальзывал на д е с я т к х ступеней. Камень царапал ему спину, но он не чувствовал боли. И все это время он с ужасом ждал, что туннель вот-вот обвалится и раздавит его, или же расколется все хранилище и у х и л а л а под ногами разверзнется небо и с небесным дождем он полетит на землю. Настал час кары Яхве, время второго потопа. Когда же он достигнет скользящего камня? Туннель все тянулся и тянулся, и вода лилась даже как будто быстрее.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 Закричал д а м к в и я Они не стали ждать. Еще кто-нибудь придет. Без особой надежды крикнула Хуни. Тогда мы сумеем сдвинуть блок. Других нет, ответил Хилала. Они могут оттолкнуть его со своей стороны. Они нас не слышат. а Хуни несколько раз ударил в гранитную стену кайлом, но звук потерялся за грохотом воды. Хилал а г л я д е л крохотную комнату и только тогда заметил плававшее лицом вниз тело египтянина. о номер упа в л е с т н и ц ы прорал о д а м к в и я Ахуни закатил глаза. Пощади нас, Яхва. Трое стояли в пребывающей воде и жарко молились, но Хилал а знал, что это напрасно. Его час настал. Яхва не просил сынов человеческих строить башню или проникать в свод. Решение воздвигнуть ее принадлежало им одним, и они умрут в этих стараниях, как погибал каждый в своем земном труде. Благочестие не спасет людей от последствий их деяний. Вода поднялась им до середины груди. Давай подниматься, крикнул Хилала. Они поползли по туннелю мучительно на перекор течению, а вода поднималась за ними по пятам.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 Хилаловоображал, что стоит в черной глотке Яхвы, всесильный, большими глотками пьет небесную воду и готов проглотить грешников. Вода поднялась и понесла их за собой, и вскоре Хилала уже мог вытянуть руку, коснуться потолка. Колоссальная расщелина, из которой хлестала вода, пролегла совсем рядом, остался лишь крохотный пузырь воздуха. Хилала закричал: «Когда эта комнатка наполнится, мы сможем выплыть на небо!» Он не знал, услышали ли его. Наконец вода достигла потолка. Он в последний раз набрал в легкие воздух и поплыл в расщелину. Он умрет намного ближе к небу, чем кто-либо до него. Расщелина тянулась на много локтей. Как только хилал а м и н о в а л ее, край разлома ускользнул из-под его пальцев и теперь, даже дергая конечностями, он к а с а л с я лишь пустоты.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 Возможно, он дрейфует в стоящей воде, возможно, его несет бурный поток. Он ощущал лишь холод, от которого цепенело все тело. Он ни р а з у не увидел и луча света. Неужто в этом хранилище вообще нет поверхности, к которой к он мог бы всплыть? Тут его снова ударил о о камень. Пальцами он коснулся другой расщелины. Неужели он вернулся туда, откуда начал? Течение потянуло его внутрь. И у него не было сил противиться. Его засосало в туннель, где то и дело било о стены. Туннель был невероятно глубок, как самая длинная шахта. Хилали казалось его легкие вот-вот взорвутся, но проход все не кончался. Наконец он больше не смог задерживать д ы х а н и е и воздух вырвался меж его губ. Он тонул. Чернота вошла в его легкие. Но внезапно стены раздвинулись, его нёс стремительный поток. Он почувствовал воздух над водой, а потом уже ничего больше не чувствовал. Хилала очнулся, лицом он прижимался к влажному камню. Он не видел ничего, но ощущал под ладонями воду. Хилала перекатился и застонал, члены его болели, он был наг и почти вся его кожа представляла собой единую ссадину.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 Медленно, будто слепая тварь, он ползал в зад вперед. Он нашел источник воды. Это было большое отверстие в полу. Он вспомнил, его извергло из хранилища через дыру. Он ползал и ползал. Казалось, прошли часы. Если он находился в пещере, то в огромной. Он нашел место, где пол поднимался по к а т в в е р х Может быть, там проход? Может быть, новый туннель все-таки приведет его на небеса. Хилала п о л з не зная хода времени, безразличный к тому, что не сможет повернуть вспять, поскольку не мог вернуться туда, откуда пришел. Он следовал туннелями вверх, когда натыкался на них, туннелями вниз, когда не оставалось иного выхода. Хотя прежде он наглотался воды больше, чем считал возможным, его начала мучить жажда, и со временем...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 Не уж то небеса в точности походят на землю, не уж то я х в а живет в подобном месте. Или это иное царство в творении Яхвы, иная земля, расположенная поверх его собственной, а сам Яхва обитает еще выше. Солнце стояло у горных вершин за спиной Хилалы. Оно встает или садится, если здесь ночи и дни. Прищурившись, Хилалов смотрелся в песчаную даль.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 Хилала увидел другого мужчину, который шел от головы каравана узнать, в чем дело. Рех ведь в долине Синнарской. Да, верно. Разве ты не туда направлялся? Второй мужчина держал на готове посох. Я пришел из... Я был в... Хилала остановился. Вы знаете про Вавилон? А, вот куда ты держал путь. Это к северу от Реха. Дорога туда нетрудная. Башня.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 Каким-то образом свод небес оказался под землей, словно земля и небо лежали бок к бок, опирались друг на друга, хотя и были разделены многими лигами. Как такое возможно? Как могут соприкасаться столь отдаленные места? Голова у х и л а л ы и шла кругом, а потом его осенило: цилиндр для печатей.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 На самом же деле мир загадочным образом свернут так, что Земля и Небеса соприкасаются. Теперь стало ясно, почему Яхве не поразил башню, не покарал сынов человеческих, п о с м е в ш и х вторнуться г за назначенные им пределы. Ведь самый долгий путь только вернет их туда, откуда они пришли. Столетия труда не откроет им отворений большего, чем они уже знают. И все же через свои странствия люди узрят дивную механику творения Яхвы, увидят, как изобретательно устроен мир. Это мироустройство свидетельствует о деле рук Яхвы, и оно же дело рук Яхвы скрывает. Так сыны человеческие будут знать отведенное им место. Колени Хилалы дрожали от благоговения, но он поднялся на ноги и пошел искать погонщиков каравана. Он вернется в Вавилон, возможно, снова увидит Лугату. Он пошлет весточку тем, кто трудится на башне. Он расскажет им, как устроено мироздание.